Глава 13 Жить стало гораздо веселее, когда один наивный дознаватель решил, что сможет переиграть ведьму. За последние три дня Честер ловил меня раз десять и всячески пробовал вывести на чистую воду. Паил не пойми чем, заклятия применял, разные детекторы пробовал, все впустую. Моя задумка с плетением и переносом ауры на вараид оказалась фантастически удачной, и он не мог ее опрокинуть, как не пытался даже несмотря на то, что селище в нём было, как в молодом носороге. Но, как известно, женскую хитрость грубой силой не перебьёшь. Я только тихо посмеивалась и участливо крякала, когда он в очередной раз терпел поражение и в гневе восклицал. «Да как так?» «А вот так, товарищ дознаватель, легко и просто». Последний раз он психанул так, что своей дознавательской волей сломал стул, просто сдавил его так, что щепки в стороны разлетелись. «Может, я просто брежу? И ты простой, не в меру активный, вездесущий маран?» — спросил он и долго ждал ответа, пронзая меня взглядом карих глаз. Я не ответила, легла, клубком свернулась и глаза прикрыла, дескать. «Иди ты, Илья, сам Честер к Яре. Я не собираюсь тебе помогать в разгадке этого ребуса. Ты же не поделился со мной всей важной информацией перед началом дела?» «Просто пушистый, бестолковый комок», — резюмировал он и, махнув на меня рукой, ушел. Уже из коридора я услышал его громкий, недовольный голос. «Эй, лаварна, приберитесь в кабинете!» В субботу Честер, как всегда, засел в своем кабинете и в этот раз даже не стал накидывать непроницаемый полог Детей дома не было, слуг он на выходные отпустил, а ко мне после череды провалов потерял всяческий интерес. Решил, что ошибся, и крошка Моран не имеет никакого отношения к ведьме Вивьен fox «Слабак!» Рано сдался. Но это давало мне определенные преимущества. Например, Теперь я могла забраться к нему в кабинет и даже на стол. Честер на меня обращал внимание не больше, чем на домашнюю кошку. Только говорил «кыш», когда я усаживалась на какой-нибудь важный листок. Мне даже скучно стало. Гораздо веселее было, когда он гонял меня по всему дому, таскал, как куклу, и всячески изгалялся, пытаясь вернуть мне прежний вид. Теперь же дознаватель стал относиться ко мне как к простому питомцу. Это раздражало, и я сама всячески пыталась привлечь его внимание. «Да иди ты липучка!» Он отпихнул меня в сторону, когда я попыталась утащить у него перо. Скомкал лист и бросил его на пол. «Иди вон мячик погоняй!» «Я тебе что, кошка? Или, может, кутенок слюнявый, чтобы за бумажным шариком бегать?» Я оскорбилась, села на край стола, спиной к Яре и негодующе сопела. Ему иногда удавалось вывести меня из состояния покоя одной единственной фразой. Гадкий тип. Пока я сидела и пыхтела, дознаватель сложил все бумаги в аккуратную стопку, подвинул к себе зеркало вызова и попытался с кем-то связаться. Судя по недовольному ворчанию, с первого раза у него ни черта не получилось. Но мужик был упорный и не сдавался, пока в ответ не раздалось бойкое напряженное. «Слушаю ей, Скьяри!» Я аж подпрыгнула от изумления. «Это была Лидия!» Я обернулась и действительно увидела в зеркальце встревоженную физиономию Лидии, а на заднем плане мельтешила взволнованная Анита. «Девочки, родненькие!» У меня аж сердце перевернулось и с удвоенной скоростью поскакало. «Есть какие-нибудь новости от вашей подельницы?» строго спросил Скьяри. Лидия от его тона вытянулась по струнке. Он умел сделать так, что собеседнику становилось не по себе. Взгляд, поза, жесты, чувство собственного превосходства, перед которым даже мне иногда хотелось угодливо пригнуться. Что уж говорить про двух молоденьких ведьмочек? «Нет», — непристойным хором ответили они. «Ни писем, ни тайных знаков, ни каких-то загадочных встреч?» «Ничего я из Кьяри», — девчонки уныло скуксились. Правда, потом Анита, не скрывая надежды, спросила. «А вы, вы ничего не нашли?» «Нет». Холодно отрезал он. «Ни единой зацепки, хотя уже весь город вверх дном перевернули. Пропала ваша ведьма, и, боюсь, живой мы ее уже не найдем». «Вы что, она жива, мы точно знаем!» — наперебой завопили они. «А откуда, если, по вашим словам, Вивьин с вами не связывалась?» — тут же прицепился дознаватель. «Ну, это ведьминская связь», — неуверенно ответила Анита. «Мне жаль вас разочаровывать, но ваша связь, скорее всего, дала сбой. Вы же знаете, что такое случается, когда все силы у ведьмы забирают? Или кровь пускают, замучивают до смерти?» «Как вы можете такое говорить?» — ужаснулась Лидия. Ее голос звенел от гнева и страха. «Свивьен, все в порядке!» «Откуда вы знаете?» — продолжал Давид Честер. «У вас есть какая-то информация, которую вы утаиваете от следствия. Может, вы сами ее где-то держите и на публику имитируете пропажу? как вам не стыдно «Девочки, вы о чём? Это же Честер к Яре! Он даже не подозревает, что такое стыдно!» «Я не хочу вас пугать ещё больше». Его голос немного смягчился. «Но если Вивин не объявится в течение недели, мы будем считать её без вести пропавшей. А учитывая, что она ведьма, причём довольно сильная, то мне кажется, что в её случае единственным препятствием на пути к возвращению могла стать только смерть. Так что готовьтесь к некрологам в газетах это «Анита всё-таки заревела». «Глупенькая, не верь ему, ну уже девочки, вы ведь знаете, что я жива-здорова». «Поэтому спрашиваю еще раз, последний», — холодно произнес он. «Есть ли у вас что-то, что вы утаили от следствия? Возможно, ваша подруга еще жива, из последних сил борется за жизнь, и это ваш последний шанс ее спасти». Лидия тоже слезу пустила. «Нет», — простонала ведьма, да весь слезами. «Ничего не знаем, мы бы все сказали, если бы могли...» Помочь. Моё плетение сокрытия тайны так просто не опрокинешь. фирменная разработка Вивьен Фокс. Надо бы гордиться, но, глядя на плачущих девочек, я чуть от боли не задохнулась. Бедные мои несчастные. Повинуясь порыву, подошла ближе так, чтобы попасть в поле зрения ведьм. Они меня не заметили, потому что обитёрли глаза. Брысь! Честер отпихнул меня в сторону. Я попыталась снова влезть в кадр, но он не пустил. Кэш отсюда! Невидимой петлёй захлестнул и выбросил из комнаты, захлопнув дверь перед моим носом. На меня только доносилось, как он отчитывает моих подруг, пытаясь добиться от них хоть какой-то правды. Я бросилась в кухню, заскочила в знакомый вентиляционный тоннель и по нему пробежала до кабинета. «Боюсь, я вынужден буду забрать вас под стражу, потому что кроме заверений в том, что Вивьен жива, вы не говорите ничего. Мне нужны подробности». Атмосфера в комнате накалилась. Честер давил своей дознавательской воле так, что у меня волосы дыбом вставали. Ведьмичкам повезло, что он общался с ними через зеркало. Будь они рядом, уже бы ползали у него в ногах, умоляя пощадить. Мне нужно попасть в кадр. Я не стала больше залезать на стол. Вместо этого вскарабкалась сначала по ножке стула, потом по гладкой кожаной спинке, а потом нагло заскочила к Яре на голову и стекла перед ним на стол. «Да что ты везде лезешь?» Взвился он за шкирку, снимая меня со стола. «Это... это что у вас такое?» Дрожащим голосом поинтересовалась Анита, перестав лить слезы. «Не обращайте внимания, домашняя зверюшка!» «Зверюшка? Мало я тебе в ботинки напрудила, мало!» Отступать было поздно, поэтому я снова запрыгнула на стол, в этот раз прямо перед зеркалом и выразительно крякнула, глядя на ведьмочек, хотя уставились на меня. Печать сокрытия тайн работала, поэтому они не начали вопить, не начали хлопать в ладоши и звать меня по имени, просто таращились, как две куклы. «Кое милое!» «Я рад, что мэморан вам понравился», — раздражённо ответил Честер, в очередной раз отправляя меня за дверь. «Но вернёмся к пропавшей. Расскажите мне ещё раз, что происходило в вашу последнюю встречу». Как же мне хотелось настучать ему по голове. Кто бы знал. Надо как-то объяснить девочкам, что со мной произошло. Я бросилась в комнату Ванессы, бессовестно забрала свою шкатулку с драгоценностями и нашла небольшой розоватый кулон в серебряной оправе. Надеюсь, поймут. И снова побежала в кухню, снова ползла по узкому лазу, чтобы снова оказаться в кабинете дознавателя. не хочу, чтобы вы обе пришли в отдел», — строго произнёс к Яре, когда я в очередной раз карабкалась на стол. «Зачем? Я вас берёг, не хотел лишний раз расстраивать, но, похоже, вы не понимаете всю серьёзность ситуации». «Понимаем», — взмолилась Анита, — «и обязательно придём, только... Покажите, пожалуйста, ещё раз вашего питомца». «Да здесь я, здесь!» нырнул учестера под рукой и бросила медальон что за дрянь ты принесла нахмурил сон по моему это кристалл розовый да да девочки он самый не сомневаюсь они сразу поняли что речь о раите я подхватила камень потом снова уронила и отскочила в сторону она его потеряла догадалась анита молодец я снова подскочила камни начала его топтать кусать давить со стороны казалось что бестолковый маран устроил игрище но ведьмам лишнее не надо объяснять Она хочет его сломать. Честер забрал у меня обнусляканный камень и, не обращая внимания на зеркальных собеседников, за шкирку отсадил меня в сторону. «В общем, жду вас в понедельник в отделе», — повторил еще раз и отключил зеркало. После встречи с девочками я никак не могла успокоиться. Сердце тарабанило в груди, душа требовала действий, и мне как никогда хотелось снова обернуться человеком. Надеюсь, они все поняли, сообразили, что надо найти кристалл и сломать его. Честер сидел, привалившись к спинке кресла и задумчиво крутил в руках Ванессину подвеску. Потом перевёл на меня тяжёлый взгляд. «И после этого представления ты будешь продолжать доказывать, что ты просто маран?» Он вскинул тёмную бровь. «Только тут я поняла, что всё это было спланировано заранее, с одной-единственной целью, чтобы я себя выдала». «Скотина! Развёл меня!» «Так что это за кристалл, и где ты его потеряла?» Спросил он тихо, таким тоном, от которого волосы на загривке зашевелились. Я села и со скучающим видом начала лапкой катать по столу огрызок карандаша. «Ничего я тебе не скажу, Честер Кьяри, ничего!» «Молчишь», — хмыкнул он. Потом нагнулся ко мне, подцепил пальцем за ошейник и подтянул ближе. «Ну, молчи, молчи, только пока на твоей шее ты безделушка. Тебе никуда от меня не деться». Вот тут я маленько струхнула, потому что в тёмных глазах проскочило весьма откровенное обещание больших проблем. Надо выбираться отсюда, пока этот мерзавец не придумал какую-нибудь гадость. Несмотря на то, что он меня чертовски напрягал, я пошла следом за ним, когда он отправился к себе в комнату. По стенке забралась под самый потолок аккуратно подглядывала сверху, как он бродит из стороны в сторону, задумчиво потирая шею, пытается решить загадку Вивьен Фокс и Морана, которого никак не получалось заставить преобразиться». Кьяри явно был не в ладах собой. Я прокололась на свидании с девочками, подтвердив его подозрения. Но, с другой стороны, дознаватель из тех, кто привык доверять самому себе. А он предпринял кучу попыток заставить меня преобразиться. Провел через все известные детекторы. И все они, как один, твердили, что перед ним просто маран Сложная загадка. Он время от времени останавливался. Долго смотрел на кулон дочери, пытаясь пробиться через завесу тайны и понять, в чем дело. Но гениальная мысль не спешила приходить в дознавательскую голову, поэтому он хмурился все больше и больше. «Да что это такое?» В сердцах швырнул украшение на кровать и устало потер щеку. «Это, товарищ дознаватель, нестандартные методы работы агентства «Королевские гонщии». Вам такое и не снилось?» «Мне, впрочем, тоже. Я предположить не могла, что, отправляясь на первую разведку, окажусь пленницей в его доме на несколько недель». Честер тем временем шагнул к шкафу и поднял с пола какой-то предмет. «Свой пропуск». «А я его искал». В тот же миг у меня нутро скрутило. «Искал? Пропуск? Это уже было». Кьяри невозмутимо убрал его в карман рабочего кителя и ушел в ванную и запер за собой дверь. Наверное, помнил, как один наглый маран за ним подглядывал. «Вот зараза!» — донеслось из-за двери. Ну, точно вспомнил. Однако в данный момент не сам дознаватель, ни его впечатляющие телеса меня не интересовали. Я пробралась в комнату, кое-как протиснулась в шкаф и сунула нос в карман, туда, где лежал пропуск. Лапками обхватила, глаза закрыла, пытаясь настроиться. Пусто. Всюду был только кьяри, никаких посторонних следов — «Ну почему же в груди так ломит, будто что-то важное упускаю?» Я убралась из комнаты Честера до того, как он вышел из ванной. Села под дверью, растерянно глядя по сторонам. Поисковое чутье кипело, но не было ни зацепки, ни идеи, откуда начинать. Что не так с этим пропуском? Просто вываливается из кармана каждый раз, как Честер вешает одежду в шкаф. Что такого? У меня дома, вон, загляни под шкаф. Чего только не найдешь, начиная от потерянных колец, заканчивая важнейшими свитками. Настораживало то, что Честер — педант, он бы заметил... «Не первый раз, так второй, не понимаю». А голова сама против Оли разворачивалась в сторону комнаты Эдварда. Чем занимается этот козленок втайне от вечно занятого родителя? Вспомнила я о его истеричном требовании предоставить доступ к счетам, и об игре в карты, и о разговоре с пораженными картежниками. О каких игрушках тогда шла речь? Я тихонько зашла в комнату и осмотрелась. Это одно из тех мест в доме, которое предпочитала обходить стороной. Я даже обыскивала ее один раз в самом начале, когда только изучала дом. Комната показалась мне пустой и невыразительной, как ее хозяин. И вот теперь я стояла на пороге и не знала, что делать. То ли уйти, махнув лапой, потому что дела этого поганца меня волновали мало, то ли хорошенько порыться. Особого желания я не испытывала. Что может храниться в комнате трудного подростка? Понятно, что ничего приятного, но вряд ли это будет как-то связано с делом о похищении животных из питомника. И все же настойчивый червячок внутри меня заставлял еще раз все проверить». Я облазила комнату от пола до потолка, засунула нос во все трещинки и закутки, нашла три тайника. Один под половицей возле окна, там лежали свернутые рулончиком деньги, второй внутри шкафа. Под нижней полкой был приклеен маленький конвертик, в котором лежала золотая цепочка. Судя по отголоскам ауры, она принадлежала Ванессе. Похоже, братишка, отчаявшись получить доступ к семейным финансам, начал потихоньку таскать у сестры украшения. Третий тайник обнаружился в стене под кроватью. Мастерски, проделанная работа. Прямоугольная ниша, прикрытая куском кирпича, сливающимся с настенным покрытием. Вот там я нашла особенно много интересного. Какие-то непонятные записи, еще деньги. В этот раз крупные купюры, перетянутые резинкой. Игрок из него явно был хреновый, потому что я также обнаружила кучу долговых расписок. Понятно, почему он так хотел добраться до отцовских денег. Подсел плотно на игру и не имел мозгов и силы воли остановиться. Болезнь. Мелкий гад вёл тщательную запись всех трат и приходов. Меня заинтересовало несколько моментов, когда внушительные размеры долга были списаны под ноль. Что такого он для этого сделал? За какие такие дела ему прощали столь большие суммы? Или не за дела, а за игрушечки? Последнее списание было буквально на днях, как раз после того, как я обнаружил его за игровым столом. Но там сумма долга была настолько большой, что погасилась лишь половина, а напротив оставшегося долга стояла дата. «Вторник. Через три дня». «Надо присмотреть за мелким паразитом. Что-то он мутит под самым носом у дорогого папочки».